Эрл Стэнли Гарднер Дело племянницы Лунатика Глава первая Перри Мейсон мерил шагами кабинет, заложив большие пальцы за отвороты жилета и наморщив лоб. «Ты сказал в два часа, Джексон?» — спросил он у помощника. «Да, сэр. И я предупредил ее, чтобы явилась вовремя». Мейсон сверился со своими наручными часами. «Опаздывает на 15 минут», — констатировал он с раздражением. Делла Стрит-секретарша оторвала глаза от страницы приходной книги и спросила, «Почему бы не отказать ей в приеме? Адвокату приходится перелопатить ворох неинтересных дел об убийствах, чтобы наткнуться на что-то по-настоящему захватывающее. А это как раз тот самый случай». И «Я не хочу упустить его. Разве может быть убийство неинтересным?» – удивился Джексон. «Да, когда их столько пройдет через твои руки, покойники всегда скучны. Живые – другое дело». Делла -стрит, заботливо наблюдая за Мейсоном, заметила. «Это еще не дело об убийстве, насколько я понимаю. И тем не менее, столь же захватывающее не сдавался ее босс». «Не люблю появляться на сцене тогда, когда и без меня уже все ясно. Моя стихия — мотивы и сильные чувства. Убийство — это ненависть, доведенная до крайности, так же, как свадьба — это высшее проявление любви. В конечном итоге ненависть — более сильное чувство, чем любовь. И более восхитительное?» — с иронией спросила Делла. Не удостоив ее ответа, Мейсон вновь начал расхаживать по кабинету. «Конечно», — заметил он вслух, — «главное предотвратить убийство, если оно витает в воздухе. Но всем своим нутром опытного адвоката по уголовным делам я чую, в какой удивительный процесс выльется дело, если лунатик, сам того не ведая, во сне действительно убьет человека». Не тебе злого умысла, не тебе тщательно разработанного плана, но, уточнил Джексон, вам придется убедить жюри, что ваш клиент действовал непреднамеренно. А разве его племянница для этого не годится? Вопросом на вопрос ответил Мейсон. Он окинул помощника пристальным взглядом. Разве она не может подтвердить, что ее дядя разгуливал во сне, брал нож для разделки мяса? и уносил с собой в постель. «Это-то подтвердить она может», — согласился помощник. «А тебе этого мало? Ее показания могут не убедить жюри». «Почему?» «Она несколько необычная». «Хорошенькая?» «Да, плюс к тому восхитительная фигурка. Поверьте, она умеет подчеркнуть это одеждой». «Возраст?» «То ли 23, то ли 24 года». «Порочная?» Я бы сказал да. Мейсон скинул руку в театральном жесте. Если хорошенькая двадцати трехлетняя девушка с прелестной фигуркой, положив ногу на ногу, расположившись для дачи показаний на скамье для свидетелей, не сможет убедить присяжных, что ее дядя разгуливает во сне, то я не знаю нашу судейскую шатию, и тогда мне пора менять профессию. Мейсон пожал плечами, как бы отгоняя эту мысль, затем повернулся к Дели Стрит и спросил: Ну что там у нас еще в загашнике, Делла, некий мистер Джонсон хочет, чтобы мы занялись делом Флетчера об убийстве. Он отрицательно покачал головой. Дохлый номер. Это хладнокровное расчетливое убийство. Защита тут бессильна. Флетчера не отмазать. А мистер Джонсон утверждает, что можно сослаться на неписанные законы природы, состояние аффекта и... К дьяволу все это. Пусть даже его жена путалась с убитым. Флетчер и сам отчаянный бабник. Я натыкался на него в ночных клубах по меньшей мере полдюжины раз за прошлый год. С ним были женщины весьма вульгарного вида. Нарушение супружеской верности... Отличный повод для развода и никуда негодное оправдание для убийства. Что там еще? Да, есть кое-что. Некая мирная Дюшен хочет, чтобы вы сделали что-нибудь с мужчиной, который, обручившись с ней, сбежал, прихватив все ее сбережения. Она теперь выяснила, что это своего рода рэкет. Этот проходимец зарабатывает этим деньги. Он вытягивает их у обманутых женщин. «Какую сумму он у нее вытянул?» «Пять тысяч долларов. Ей следует обратиться к окружному прокурору, а не ко мне». «Окружной прокурор возбудит дело», — возразила Делла, — «но это не вернет ей деньги. Она думает, что вы в состоянии вытрясти их из него. Помнится, ты сказала, что он унес ноги. Что да, то да. Но она выследила, где он находится». Он зарегистрировался под именем Джорджа Причарда в отеле «Палас». «А сама она местная?» «Нет. Приехала сюда из Рина, в Неваде, следом за ним». Мейсон в раздумье прищурился и сказал, «Выслушай меня, Делла. Я не желаю брать никаких денег от мисс Дюшен, потому что здесь возможен только один образ действий». И она может сделать намного больше любого адвоката. Передай ей мои наилучшие пожелания и совет. Если он занимается этим постоянно, тогда ему придется потратить ее деньги на то, чтобы заорканить других богатых женщин. Эти пять тысяч уйдут, чтобы пустить им пыль в глаза. Скажи, пусть продолжает следить за ним. И в тот момент, когда он запустит когти в состоятельную дамочку... «Предстанет перед ним и хорошенько тряхнет за грудки. Тут ему и конец». «Но это же шантаж», — заметила Делла. «Ясное дело, шантаж», — согласился он. «Ее ведь могут арестовать. Вот тогда я и стану ее защищать, причем бесплатно». «Боже, чего бы стоил этот мир, если бы обманутая женщина не могла немного пошантажировать? Так и передай ей». Внезапно зазвонил телефон. Дела, сняв трубку, сказала: "Алло". Затем, прикрыв микрофон ладонью, обратилась к Мейсону: "Племянница Лунатиков в приемной. Попроси ее немного подождать, посидеть там минут пять. В порядке наказания. Это ей не повредит". "Нет, не могу. Мне самому не терпится. Проклятие. Пригласи ее. Джексон, можешь идти. Ты же Дела не с места". Секретарша ледяным тоном заявила в трубку. «Проводите мисс Хаммер, но скажите ей, что она опоздала на 18 минут». Джексон, держа под мышкой папку, бесшумно покинул кабинет. Через минуту дверь отворилась, и появилась молодая красивая блондинка в спортивном костюме, облегающем формы ее фигуры, подобно купальнику. Улыбнувшись Мейсону. Она заговорила настолько быстро, что слова сыпались как горох. «Мне очень неприятно, что я опоздала». И тут она заметила Деллу. Улыбка исчезла из ее глаз. «Мисс Стрит, моя секретарша, и не смотрите так, это не поможет. Она будет делать заметки. Не сомневайтесь, она умеет держать язык за зубами. Итак, вы хотели поговорить со мной о своем дяде». Девушка засмеялась. — Из-за вас у меня перехватило дыхание, мистер Мейсон. Я этого не хотел. Оно вам понадобится для разговора. Садитесь и выкладывайте. Она слегка склонила голову на бок, окинула его оценивающим взглядом, чуть прищурилась и сказала. — Вы лев. — Лев? Вы родились под знаком льва, не так ли? «Между 24 июля и 24 августа. Значит, относитесь к людям, отличающимся быстротой действий, постоянством и силой. Вами управляет Солнце. Вы лучше всего проявляете свои качества во время опасности и очень чувствительны к...» «Забудьте об этом», — прервал ее Мейсон. «Не тратьте понапрасну время, сообщая о моих дефектах. На это уйдет весь вечер». Но это вовсе не дефекты. Лев ⁇ великолепный знак. Вы. Мейсон опустился во вращающееся кресло и вновь прервал ее. Вас зовут Эдна Хаммер. Сколько вам лет? 23. 23 или 25? Она нахмурилась и ответила. Ну, если вы так любите точность, то 24. Я во всем требую точности. «Вы хотели увидеться со мной, чтобы поговорить о дяде?» «Да». «Как его зовут?» «Питер Кент». «Сколько ему лет?» «56». «Вы живете с ним в одном доме?» «Да». «Ваши родители умерли?» «Да». «Он брат моей матери». «И давно вы живете вместе с ним?» «Около трех лет». «И вы беспокоитесь о дяде?» «Из-за его лунатизма». «Да». Мейсон вынул сигарету из ящичка на столе, постучал ею о ноготь большого пальца и поднял глаза на Эдну Хаммер. «Не хотите ли?» — предложил он, и когда она отрицательно качнула головой, чиркнул спичкой снизу о крышку стола, после чего попросил. «Расскажите поподробнее о своем дяде». «Но я не знаю, с чего начать». «Начните с самого начала, когда он впервые начал разгуливать во сне». — Год тому назад. — Где? — В Чикаго. — А что произошло? Она заерзала на стуле и ответила. — Вы не даете мне собраться с мыслями. Я предпочитаю рассказывать так, как сочту нужным. — Валяйте. Она глубоко вздохнула и начала. Дядя Питер щедр, но эксцентричен. — Продолжайте. Мне это ни о чем не говорит. Я хотела бы рассказать вам о моего жене. «Он женат?» «Да, на ведьме». «Она живет с ним?» «Нет, она оформляет развод. Только сейчас, похоже, передумала». «Что вы имеете в виду?» «Она живет в Санта-Барбаре. За разводом обращалась после первого случая лунатизма. Заявила, что дядя Питер хотел убить ее. Сейчас старается отменить дело о разводе». «Каким образом?» «Я не знаю. Она такая хитрая». «Охотится за алиментами, как собака за дичью. Похоже, вы ее не любите. Ненавижу. Ненавижу даже землю, по которой ступает ее нога». «Откуда вы знаете, что она охотится за алиментами?» «Вся ее жизнь это доказывает. Она вышла замуж за человека по имени Салли и обобрала его до нитки». Когда он оказался не в состоянии выплачивать элементы и дела пришли в упадок, она пригрозила посадить его в тюрьму. Это всполошило кредиторов. Банк закрыл его счет. «Вы хотите сказать, — спросил Мейсон, что она сознательно убила курицу, которая несла золотые яйца? Она этого не хотела. Вы знаете, какими могут быть некоторые женщины?» Они считают преступлением, если мужчина перестает их любить и пытаются их за это карать с помощью закона. Что произошло, когда Салли разорился? Он покончил с собой. Затем она вышла замуж за дядю Питера и потом подала на развод. И на какие же алименты она претендует? Полторы тысячи в месяц. Ваш дядя богат? Да. Как долго она и ваш дядя жили вместе? «Не больше года». «И судья присудил ей полторы тысячи в месяц?» «Да, представьте себе, она знает, как кого объехать». «Поплакалась, что находится в безвыходном положении». «Но судьи легко проявляют щедрость, когда речь заходит о деньгах мужа». «Как ее зовут?» «Дорис». «Ваш дядя действительно пытался ее убить?» «Конечно, нет. Это было проявление лунатизма». Он во сне подошел к буфету и взял нож для разделки мяса. Она бросилась в спальню, закрылась и позвонила в полицию. Когда полиция приехала, дядя Питер стоял в ночной рубашке и возился с дверной ручкой, а разделочный нож был у него в руке. Мейсон слегка постучал кончиками пальцев по столу, выбивая барабанную дробь. «Так», — произнес он в раздумье, — «если дело дойдет до худшего...» «Это будет выглядеть так, будто ваш дядя пытался убить свою жену, а она закрылась и вызвала полицию. Конечно, он будет утверждать, что делал это во сне, но судья вряд ли поверит ему». Эдна Хаммер с вызовом сдернула подбородок. «Ну и что дальше?» «Ничего», — ответил Мейсон. «А что случилось после этого эпизода, связанного с лунатизмом?» Его лечащий врач предписал ему полную перемену обстановки, поэтому дядя оставил все дела в руках партнера и вернулся в Калифорнию, где у него официальная резиденция, и продолжает разгуливать по ночам. «Да, я была обеспокоена за него и не спускалась дяди глаз, особенно в лунные ночи. Понимаете, разгуливание во сне связано с лунным светом». Лунатики проявляют наибольшую активность во время полнолуния. Вы читали специальную литературу? Да. И что же вы читали? Книгу доктора Сэджера под названием «Прогулки во сне и лунатизм». Это перевод с немецкого. Когда вы ее читали? Эта книга принадлежит мне. Я читаю ее постоянно. Мне сдается, что ваш дядя не в курсе, что вновь гуляет по ночам. «Совершенно верно. Понимаете, я закрыла его дверь на замок, но он как-то выбрался. На следующее утро я прокралась к нему в комнату, чтобы убедиться, что все в порядке, и увидела, что у него из-под подушки торчит ручка ножа. Я унесла нож и ничего ему не сказала об этом. «Когда вы вошли, дверь была не заперта?» «Ну да. Прежде я не задумывалась об этом, но, должно быть, она была открыта» потому что я вошла совершенно свободно. Я знала, что дядя в ванной. Так, ну и что дальше? А дальше дядя придет встретиться с вами. Это ваша идея? Да. Вначале я хотела, чтобы вы устроили ему курс лечения без его ведома. Но сегодня за ланчем я представила вещи так, будто ему необходимо проконсультироваться с вами. Он придет к вам вечером. Видите ли... Он хочет жениться и... Хочет жениться? В изумлении воскликнул Мейсон. Да, на медсестре Люсил Мейс. Мне она нравится. Она хорошо разбирается в нарушениях психики. Сколько ей лет? 34 или 35? А вы уверены, что она в свою очередь не охотится за алиментами? Она отказывается выйти замуж за дядю Питера, пока не подпишет контракт которым начисто откажется от всяких притязаний на алименты, а также от всех прав на наследование его собственности. Она говорит, что если он захочет оставить ей что-нибудь по завещанию, это его дело, и он может дать ей денег по своему усмотрению, но это все, что она согласна взять. Вряд ли этот контракт получит одобрение у женщин, если получит огласку. Впрочем, они могут огласить первобрачный контракт, а уже после свадьбы имущественной. Думаете, ее намерения не изменятся после венчания? Не только думаю, но и уверена, ей можно верить. Люсил – благородная натура. А что касается средств, то у нее есть немного своих денег, достаточно, чтобы прожить. И она заявляет, что в случае, если они с дядей не сойдутся характерами, она просто вернется к тому, от чего ушла. «Ну и почему же тогда ваш дядя медлит женитьбой? Если она та самая женщина, за которую себя выдает, то ему достаточно пожить с ней, чтобы убедиться, так это или не так». А дальше Эдна улыбнулась и ответила. «Дядя собирается записать на нее некоторую собственность сразу же после того, как контракты будут подписаны. Он просто позволяет ей тешить себя тем, что она отказывается от своих прав». Но это только жест, который он допускает с ее стороны. Что же тогда его удерживает? Почему он не женится на ней? «Ну...» — ответила она, беспокойно поежившись под пристальным взглядом адвоката. «Потому что Дорис им этого не позволит». «А при чем здесь она?» «Она собирается причинить массу неприятностей. Видите ли, развод еще не окончательный»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 «Есть ли кто-нибудь в доме, кого ваш дядя хотел убить?» В ее глазах мелькнуло отчаяние. «Да, думаю, что да. Ох, не знаю, не спрашивайте меня!» Она опрометью бросилась к двери. Делла Стрит посмотрела ей вслед. «Мистер Кент», — холодно объявила она, — «только что оттолкнул преграждавшую ему путь девушку с коммутатора и находится на пути сюда». Эдна Хаммер захлопнула за собой дверь, ведущую в коридор. Другая дверь из приемной широко распахнулась, чтобы впустить высокого худого мужчину. Протестующая молодая женщина вцепилась в полу его пальто и повторялась, «Вам нельзя входить! Вы не имеете права врываться! Вам нельзя!» Жест Мейсона заставил ее умолкнуть. «Все в порядке, мисс Смит», — произнес он. «Не мешайте мистеру Кенту!»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 Проклятые нервы! Не могу ждать. Когда я чего-то хочу, то я действительно этого хочу. Готов заплатить за причиненный ущерб. У меня возникло желание прийти и поговорить с вами. Возникло после разговора с племянницей. Она астролог, изучила мой гороскоп от корки до корки. Она может мне все рассказать о моих планетах. Правда, я не верю ни одному слову из этой галиматьи. Не верите? «Ну, конечно, нет. Но я не могу выкинуть эту проклятую чушь из своей головы. Вы знаете, как это бывает? Допустим, вы идете по тротуару и видите лестницу. Если вы не пройдете под ней, то возненавидите себя за то, что струсили. Если пройдете, то начнете размышлять, действительно ли это принесет вам неудачу. Это действует на нервы, потому что все время только об этом и думаешь». Мейсон ухмыльнулся и ответил. «Когда я прохожу под лестницей, то немало не беспокоюсь. Мне и так хватает других забот». «Ну так вот», — торопливо продолжал Кент, «когда моя племянница сказала, что согласно гороскопу я должен обратиться к некоему адвокату, чья фамилия из шести букв, я заявил ей в ответ, что все это чушь собачья. Затем, будь я проклят, если не начал думать об адвокатах, чьи фамилии состоят из шести букв».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 В чем заключаются ваши неприятности? Моя жена оформляет развод в Санта-Барбаре. Сейчас она собирается все переиграть, отменив дело о разводе и объявить меня сумасшедшим. Как далеко она продвинулась с разводом? По делу вынесено предварительное решение. По закону этого штата, после того, как вынесено предварительное решение, дело не может быть отменено. «Вы не знаете Дорис, – ответил Кент, нервно заламывая длинные пальцы. «Законодатели все в большей степени ориентируются на голоса женщин-избирательниц. Дорис умеет обойти законы. Замужество для нее своего рода рекет, и она знает все трюки. Есть какой-то новый закон о том, что суд не вправе вынести окончательное решение, если стороны готовы возобновить отношения».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 Она прожила несколько дней со мной в Голливуде, а затем отправилась в Санта-Барбару и подала на развод. «Какой из этих домов ваша официальная резиденция?» – спросил Мейсон. «В Санта-Барбаре. У меня в Чикаго наиболее интенсивный бизнес, и я вынужден проводить там часть своего времени, но голосую и официально проживаю в Калифорнии». Дорис подала на развод, заявив, что у нее нет денег, несмотря на тот факт, что она немало хапнула после двух своих предыдущих замужеств. Она убедила суд назначить ей временные алименты и отнести на мой счет все судебные издержки. Затем получит развод и постоянные алименты. Она вытягивает из меня полторы тысячи в месяц, да еще пытается урвать кое-что сверх того.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 Какие еще неприятности? спросил Мейсон, как врач, выясняющий дополнительные симптомы. Целая куча. Мой партнер, например. Кто он? Фрэнк Меддекс. А что с ним такое? Мы компаньоны по Чикаго. Мне пришлось спешно все бросить. Почему? Сугубо личные причины. Одна из них мое здоровье. Мне была нужна смена обстановки.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 Кент с усилием взял себя в руки и ответил. «Да. Так что же с ним?» «Я нашел Фрэнка Медекса, когда он был помешан на изобретательстве и жил вечно без гроша в кармане. В маленькой, деревянной, похожей на сарай ловчонки на заднем дворе дома развалюхи в одном из самых дешевых районов Чикаго. Он держал там станок для обточки клапанов» которое, по его словам, продавал для гаражей. У него даже патента не было. Тот станок, который он показывал, был единственным экземпляром и был сделан вручную из ворованных деталей. Я оказал ему поддержку и организовал Medex Manufacturing Company, который был негласным партнером. Бизнес стал приносить отличную прибыль, когда врач приказал мне отойти от дел. Я оставил все в руках Медекса и отправился сюда. Время от времени Медекс присылал мне отчеты о состоянии дел. Его письма всегда были сердечными. Затем он написал, что есть нечто такое, о чем бы он хотел переговорить со мной, и спросил, может ли он приехать ко мне для совещания. Я ответил согласием. Он прибыл сюда и прихватил с собой какого-то типа по имени Дункан. Сначала он представил его как друга. Теперь выяснилось, что это адвокат. Мужчина с брюшком, кустистыми бровями и пройдоха, каких мало. Он заявил, что Медекс вправе рассчитывать еще и на зарплату, помимо прибыли от причитающейся ему доли доходов. И что я будто бы написал письмо некоему обладателю патента на другой станок по обточке клапанов, где заверил, что наши интересы не пересекаются и тем самым уменьшил стоимость нашего совместного патента, который оценивается в миллион долларов. Другими словами, заметил Мейсон, ваш партнер решил полностью прибрать к рукам бизнес, который начал приносить доход. Нет, ему нужен не только бизнес. Он хочет пустить мне кровь, заставить выложить еще и крупную сумму. Это самое дьявольское предложение из всех, какие я когда-либо слышал. «И что бесит меня вдвойне, это то, что коварная змея выползла оттуда под предлогом нанести мне дружеский визит. И это после всего, что я сделал для него». Кент сорвался со стула и начал в бешенстве метаться по кабинету. «Никогда не желайте денег, они губят веру в человека. Люди липнут к вам, как ракушки к днищу корабля». «Вы никогда больше не решитесь поверить тому, что читаете на лице человека. Вы разочаруетесь во всех и вся, и перестанете помогать своим ближним». «И все-таки», — прервал его Мейсон, — «что же вы конкретно хотите от меня?» Кент быстрыми шагами направился к столу. «Я собираюсь вывалить вам все свои беды. Придите в мой дом, избавьте меня от Мэндокса и его пузатого адвоката». Затем отправляйтесь в Санта-Барбару и откупитесь от моей жены. Когда бы вы хотели пожениться? Как можно скорее. Насколько далеко я могу зайти в своих обещаниях вашей жене? Пообещайте ей 75 тысяч долларов наличными. В дополнение к элементам в полторы тысячи в месяц? Нет. Сюда входит все. Предположим, она не пожелает их взять. «Тогда сражайтесь. Она собирается объявить меня сумасшедшим». «Что заставляет вас так думать? Когда я покинул Чикаго, то разгуливал во сне. Но это еще не означает, что вы сумасшедший. Я схватил нож для разделки мяса и старался проникнуть в ее спальню. Как давно это было?» «Около года тому назад». «Сейчас вы вылечились?» — спросил Мейсон. «Да». «За исключением этих проклятых конвульсий и приступов нервозности, когда вы хотите, чтобы я посетил ваш дом?» «Сегодня вечером в 8 часов. Захватите с собой хорошего врача, чтобы он мог подтвердить мою вменяемость. Моя племянница говорит, что прочитала по звездам, что это будет хороший ход». Мейсон медленно покачал головой. «Ваша племянница?» — произнес он. Кажется, пользуется большим вниманием благодаря звездам. Да она просто читает по ним. В уме ей не откажешь. Есть ли у вас другие родственники? поинтересовался Мейсон. Да, сводный брат Рис, который живет со мной. К слову, я хочу, чтобы к нему со временем перешла вся моя собственность. А как же племянница? спросил Мейсон. Моя племянница в этом не нуждается. Парень, ее жених, имеет столько денег, что их с избытком хватит на двоих. Фактически, это была его идея, чтобы я составил новое завещание. Видите ли, Эдна чересчур избалована. Харрис, так зовут того, за которого она собирается замуж, вбил себе в голову, что один из путей к тому, чтобы его женитьба оказалась удачной, воздействовать на нее, играя на струнах, которые тянутся от кошелька. Предположим, она и Харрис не поладят, продолжал допытываться Мейсон. Тогда я снова переделаю завещание. Может оказаться слишком поздно, предположил Мейсон. Кент нахмурился и затем ответил. О, я вижу, куда вы клоните. Я и сам думал об этом. Но разве нельзя говорить условия по завещанию? Да, это можно, ответил Мейсон. «Тогда этим мы и займемся. Я хочу, чтобы Эллен Уоррингтон, моя секретарша, получила 25 тысяч долларов. Она мне предана, и я не хочу, чтобы ей пришлось искать работу после моей смерти. Затем оговорим условия, по которым весь доход будет поступать моему сводному брату до тех пор, пока Эдна будет замужем за Джеральдом Харрисом. В случае развода Ей причитается половина дохода. «Знает ли ваш сводный брат, что вы собираетесь оставить ему всю свою собственность?» «Да, знает. Допустим, он будет разочарован, узнав, что вы внесли условия в завещание», — не отступал Мейсон. «О нет, я не намерен отдавать в его руки ничего, кроме собственности. Он плохой финансист». «Почему? Разве он пьет?» «Нет-нет, дело не в этом. Он немного странный. Вы имеете в виду в психическом плане?» «Понимаете, он нервный тип, всегда слишком озабочен своим здоровьем». Врач сказал, что он, как они это называют, ипохондрик. А «Были ли у него когда-нибудь собственные деньги?» Кент кивнул и ответил. «Да, но он предпринял довольно неудачные финансовые операции и прогорел» а посему озлобился и стал придерживаться крайних взглядов. Из-за того, что ему не повезло, он склонен относиться с неприязнью к любому успеху остальных, в том числе и к вашим успехам, — с улыбкой сделал вывод Мейсон. «В высшей степени», — последовал ответ Кента, — «и, невзирая на это, не прочь извлечь выгоду из вашего завещания». «Вы просто не знаете его», — сказал Кент, улыбаясь. «У него весьма своеобразный темперамент». Мейсон поиграл карандашом, задумчиво и пристально взирая на Кента. Затем спросил, «А как насчет будущей жены?» «Она не собирается претендовать ни на один цент», — ответил Кент. «Я хочу, чтобы вы с учетом этого составили контракт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 «Думаю, что смогу». Кент выхватил из кармана чековую книжку и заполнил чек с той быстрой нервозностью, которая характеризовала все его действия. Оторвал и протянул Мейсону, коротко сказав «это задаток». И не сказав больше ни слова, повернулся и торопливо вышел из кабинета.